Глава 12 Старая трубка. Порыв ветра, закруживший пыль полугардской улицы, сдернул бархатную шляпу с головы Гаррета Брина и швырнул ее прямиком под тяжелый фургон. Скрипнув, колесо с железным ободом вмяло шляпу в твердую глину, оставив от нее сплющенные воспоминания. Некоторое время Брин смотрел на шляпу, затем зашагал дальше. «На ней все равно грязь стольких дорог», — сказал себе Брин. Еще до Муранди его шелковый кафтан основательно пропылился. «Сколько не выбивай пыль, толку мало, если у него руки доходили до забот об одежде». Кафтан утратил свой изначальный серый цвет и обрел бурый оттенок. Надо было одеться попроще, он же не на бал собрался. Ловко уворачиваясь от громыхающих по разбитой улице фургонов, Он пропустил мимо ушей летевшую ему вслед бронь возщиков. Любой уважающий себя десятник даже во сне выдал бы перлы позабористей. И нырнул в постоялый двор под красной крышей. Тот назывался «Фургонное седалище». Красочный рисунок вывески давал названию, недвусмысленную интерпретацию. Общий зал постоялого двора ничем не отличался от всех виденных брином лугарских гостиниц. Возчики и купеческие охранники, набившиеся вперемешку с конюхами, кузнецами и грузщиками, Кого тут только не было. Все говорили, хохотали во всю мощь глоток, напиваясь как могли, одной рукой обхватив кружку с выпивкой, а другой стараясь облапить и приласкать служаночку. По большому счету местечко мало чем отличалось от обеденных залов и таверн в прочих городках. Хотя во многих бывало куда как спокойней. На столе в конце зала прыгала и пела миловидная, полногрудая молодая женщина. Блузка ее, казалось, вот-вот спадет с плеч. А пела она под едва слышный аккомпанемент двух флейт и двенадцатиструнного биттерна. Тонким слухом и музыкальностью Гаррет Брин не славился, но остановился, чтобы по достоинству оценить песню. В любом солдатском лагере певицу приняли бы на ура. Правда, даже если бы ей медведь на ухо наступил, и петь она совсем не умела, популярность ее не пострадала бы. В такой-то блузке она мигом сыскала бы себе муженька. Джонни и Берри были уже тут. Внушительная комплекция Джонни обеспечила им отдельный столик, хотя волосы у него давно поредели, и повязка все еще украшала голову. Оба старых вояки слушали девушку, или просто пялились на нее, Гаррет Брин тронул обоих за плечи и кивнул на боковую дверь, что вела на конюшенный двор, куда угрюмый косоглазый конюх отвел их лошадей за три серебряных пени. Год назад за такую цену, а то и дешевле, Брин купил бы хорошего коня. Смута на западе и беспорядки в Кайриене чудовищно вздули цены и катастрофически сказались на торговле. Никто из троих не промолвил ни слова пока всадники не миновали городские ворота и не выехали на глухую дорогу, петляя уходящую на север к реке Сторн. Это была даже не дорога, так, широкая тропа. Наконец Берем промолвил. «Милорд, вчера они были здесь». Это Брин уже и сам знал. Через такой город, как Лугард, не могли пройти незамеченными три хорошенькие молодые женщины, явно чужестранки, путешествующие вместе во всяком случае, незамеченные мужчинами. «Они еще какой-то плечистый малый», — продолжал бырем «Похоже, это тот самый Далин, который был с ними, когда они спалили у Нима в сарай. Кто бы он ни был, они задержались ненадолго, в девятерной упряжке, выпили там по стаканчику и уехали. А той доманийской девице мне парни все уши прожужжали. Улыбки расточало направо-налево, Зазывная такая походочка. В общем, из-за нее чуть буза не поднялась, а потом она всех утихомирила таким же образом. Чтоб не сгореть, но я не прочь повстречаться с какой-нибудь домонийкой. Узнал, куда они направились, Берем? Невозмутимо спросил Брин. Сам он этого узнать не сумел. Хм, нет, милорд, но я слышал, через город проехала уйма белоплащников, и все на запад. — Как по-вашему, неужто старый Пейнер Найл что-то затевает? Может быть, в алтаре? — Берем, эти дела нас больше не касаются. Брин понимал. На сей раз его терпение дало трещину. Но Берем был старым служакой, и, услышав эту еле заметную нотку раздражения, счел за лучшее не отвлекаться от главного. — Милорд, я знаю, куда они направились, — вмешался Джонни. — На запад по джаханнахской дороге игнали как поговаривали во весь опор. Он был встревожен. «Милорд, я встретил двух купеческих охранников. Ребята раньше служили в гвардии. Мы с ними пропустили по стаканчику. Случилось так, что они оказались в одном злачном местечке под названием «Славная ночная скачка», когда туда явилась та девчонка, Мара. Она искала работу, говорила, что петь умеет». Ну, работу она не получила, не захотела ноги загалять, как принято у певичек чуть ли не во всех местных кабаках, да и кто бы ее осудил. Вот она и ушла. Мы с Берри Мэм потолковали, и выходит, сразу после этого они и ускакали на запад. Не нравится мне это, милорд. Она не из тех девушек, которые ищут работу в таких заведениях. По-моему, она хотела сбежать от того малого, Даллина. Как ни странно, но даже получив шишку на голове, Джонни не испытывал враждебности к трем молодым женщинам. У него было собственное мнение на их счет, которое он с возрастающей убежденностью выражал все чаще с тех пор, как отряд выехал из поместья. Джонни вбил себе в голову, что девушки угодили в какой-то переплет, и их необходимо спасти. Бринт подозревал, что если он нагонит эту троицу и отвезет обратно в поместье, Джонни начнет ходить за ним по пятам, умоляя, чтобы девушек отдали под надзор одной из его дочек, которая будет им как мать. Берем подобных чувств не ведал. «Гейлдан», — он насупился. «Или, может, алтара? Или амадиция?» «Пытаясь их вернуть, мы рискуем с темным облобызаться. Вряд ли того стоит сгоревший сарай до да пяток коров». Брин не сказал ничего. Они без того слишком далеко зашли с этой погоней. А Муранди — подходящее место для андорсов. Слишком много пограничных стычек и споров за много-много лет. Лишь безумец станет гоняться по Муранди за клятво преступницей ради ее глазок. Но, положим, не больше глупец, чем тот, кто отправился за ними через полмира. — Эти парни, с которыми я говорил, — неуверенно начал Джонни, — милорд. «Похоже, очень многих ребят, которые... которые служили под вашим командованием, увольняют». Приободрённый молчанием Брина он продолжил. «Взяли кучу новых. Много кого понабрали. Парни говорили на место одного, кому указали на порог. Приходят четверо-пятеро. К тому же таких, от кого хлопот не оберёшься. Они сами бедно творят вместо того, чтобы их умерить». Кое-кто из них называет себя белыми львами, и подчиняются они, мол, только этому Гейберилу. Джонни сплюнул, показывая, что он обо всем этом думает. И эта шайка-лейка больше не гвардия, и не рекруты благородного дома. Если верить тем ребятам, Гейберил набрал себе людей раз в десять больше, чем есть в гвардии, и все они клялись в верности трону андора а никак не королеве. «И это нас больше не касается», — отрубил Брин. Берем языком оттопырил щеку. Он всегда так делал, когда что-то знал, но не хотел говорить, либо не был уверен в важности своих сведений. «Ну что еще, Берем? Давай, солдат, выкладывай». Тот, собрав лоб в морщины, удивленно воззрился на Брина. Берем никак не мог сообразить, откуда Брин знает, когда он что-то пытается скрыть. Ну, милорд, народ, с которым я болтал, поговаривал, что белоплащники вчера вопросы всякие задавали, а девушки, по описанию похожие на эту Мару, допытывались, кто она такая, куда отправилась, и все такое. Слышал, очень они ею заинтересовались, когда прознали, что она исчезла. Если они ее ловят, то девушку могут сдернуть раньше, чем мы ее отыщем если они, гоняясь за ней, на неприятность какую нарвутся, с них станется и не задумываться, вправду ли она, приспешница темного. Повесят, и вся недолго, даже не уточняя, зато или вообще гнались. Брин нахмурился, белоплачники, что вообще чадом света надобно отмары. Никогда бы не поверил, будто она, приспешница темного. Но ведь он сам видел, как в Кэмиле не повесили одного приспешника темного. Паренька с детским невинным лицом. Этот мерзавец учил на улицах детей о могуществе темного, великого повелителя тьмы, как он его называл. Как удалось установить, за три года он убил девятерых ребят, когда они, по-видимому, решили его разоблачить. Нет, та девушка не приспешница темного, готов жизнью поручиться. Белоплащники всех и каждого подозревают. А коли им втемяшилось в голову, что из Лугарда она бежала, чтобы от них скрыться. Ткнув каблуками, Брин погнал путника кентером. Большеносый гнедой Мерин был замечателен не резвостью, а выносливостью и вдобавок смелостью. Вскоре спутники нагнали Брина и, заметив настроение бывшего командира, держали рты на замке. в двух от Лугарда Гаррид Брин свернул в рощицу дубов и болотных миртов. На чистой поляне под густыми ветвями раскидистого дуба расположились временным лагерем остальные его люди. Горело несколько небольших, без дыма костров. Ветераны всегда выкроют время выпить горячего чаю. Некоторые дремали. Какой же бывалый солдат упустит возможность перехватить часок сна? Бодрствующие дружескими пинками растолкали спящих, и теперь все смотрели на Брина. С минуту он, сидя в седле, переводил взор с одного на другого. Седые волосы, лысины, лица в черточках морщин, по-прежнему крепкие и готовые на все. Но все-таки... Надо же было тащить их за собой в Муранде только потому, что одному старому дурню не терпится узнать, почему какая-то женщина нарушила свою клятву. А за этими женщинами, быть может, гонятся белоплачники». Не говоря уже о том, далеко ли от дома они окажутся и долго ли продлится эта погоня. Если Брин повернет сейчас назад, то пройдет больше месяца, прежде чем отряд опять увидит корейские ключи. Если же он двинется дальше, то нет гарантии, что погоня завершится хотя бы у арицского океана. Он обязан отвезти этих людей домой, да и самому не худо вернуться. Он должен так поступить. Он не имеет права просить их а таком, с риском для жизни вызволять девушек из лап белоплачников. Он вполне может оставить Мару на суд белоплачников. «Мы отправляемся на запад», — громко заявил Брин, и тотчас же зашипели угли, зазвякали котелки. Вылив на костры остатки чая, котелки привязали к седлам. «Придется как следует постараться. Я намерен нагнать их в алтаре, если удастся». А если нет, неизвестно, куда они нас поведут за собой. Глядишь еще до конца погони, повидаем Джанханнах, или Амадор, или Эбудар. Брин изобразил беспечный смешок. Посмотрим, какие вы крутые парни, когда доберемся до Эбудар. У них там есть таверны, где девицы с илианцев шкуры сдирают, а белоплащников для забавы на вертелы насаживают. Они засмеялись громче, чем заслуживала шутка. «С вами, милорд! Нам тревожиться не о чем!» — хохотнул Тед, засовывая оловянную кружку в сёдельную сумму. Его покрытое морщинами лицо напоминало мятую кожу. «Было дело, слыхал! Однажды у вас вышла ссора с самой Амерлин, и...» Джар Сильвин пнул Теда по лодыжке, и тот, сжав кулаки, резко обернулся. Пусть и седовласый, Джар все равно был младше его. «Ты чего, Сильвин?» — Хочешь, чтоб тебе башку разбили? — Так и... — Что? Наконец до него дошло, как многозначительно косится на него Сильвин и еще несколько сотоварищей. — О! А, да! Он принялся сосредоточенно проверять подпругу ремешки на седле. Больше никто не смеялся. Брин заставил себя расслабить мускулы разом закаменевшего лица. — Что ж, пора, наконец, оставить прошлое в прошлом. Женщина, с которой он делил ложе и, как он полагал, нечто большее, и которая теперь смотрит на него, словно на незнакомого чужого человека? Нет, это не причина, чтобы забыть ее имя и не сметь произносить его вслух. Лишь потому, что она изгнала его из Кэмилина под страхом смертной казни, а он всего-навсего дал ей совет, который обязан был дать, распоклялся ей служить. Если ей не повезло с этим лордом Гейбрилом, не весть откуда появившимся в Кеймлене, тот ныне все это не его забота. Голосом ровным и холодным, как замерзшая гладь озера, она заявила ему, что имя его больше никогда не будет произнесено во дворце, что лишь его многолетняя служба не позволяет ей немедленно отправить его на плаху за измену. За измену! А Брину нельзя терять мужество, особенно если погоня предстоит долгое. Закинув ногу на высокую луку седла, Гаррит Брин достал трубку и набил ее табаком из своего кисета Резная чашечка трубки представляла собой голову дикого быка, шею которого обвивала корона Рос Андора. Уже тысячу лет эта эмблема являлась гербом дома Брин. Сила и храбрость на службе королеве. Пожалуй, пора обзавестись новой трубкой. Это уже старая. Не так уж хорошо я выглядел в той истории, как ты верно слышал. Брин нагнулся и взял у подскочившего ветерана тлеющую веточку из погашенного костра. Потом он выпрямился, раскуривая трубку. Случилось это года три назад. Амерлин совершала поездку с официальными визитами. Крен, Тир, илиан И напоследок, перед возвращением в Тарвалон, Кеймлин. В то время у нас опять обострились проблемы с мурандийскими пограничными лордами. Ну, в общем, как всегда. Раздались смешки. На мурандийской границе отслужить успели все. Я отправил отряд гвардейцев разобраться с мурандийцами, которые считали, будто им принадлежат овцы и скот по нашу сторону границы. Откуда ж мне было знать, что этим делом заинтересуется Амерен? Рассказ привлек всеобщее внимание». Приготовления к маршу продолжались, но гораздо медленнее. сон Санче и Элайда уединились с Маргейс. Ну вот, он опять произнес ее имя. И это не доставило ему особых страданий. А когда они вышли, вид у Маргейс был тот еще. Отчасти, как у грозовой тучи, молнии из глаз так и летели. А отчасти, как у десятилетней девочки которую мать устроила в сбучку, поймав на том, что она потихоньку медовые пряники таскает. Маргейс — женщина упрямая и сильная, но оказаться между Элайдой и престолом Амерлин... бринт покачал головой, а солдаты начали пересмеиваться. В одном никто из них не завидовал лордам и правителям. Во внимании к тем Айсседай. Она приказала мне отозвать все войска от границы с Муранди, и немедленно... Я попросил ее обсудить этот приказ со мной наедине. И тут на меня накинулась Суан Санчей. На глазах половины двора взялась с меня стружку снимать. То с одного бока, то с другого. В общем, разнесла меня в пух и прах. Точно зеленого новобранца. Разжевала и выплюнула. Заявила, мол, если я не исполню, что велено, она из меня наживку для рыбы сделает. Тогда... И Брину пришлось просить у нее прощения, вдобавок ко всему на виду у всех придворных. И за что? За то, что старался по мере сил поступать так, как диктует присяга. Но об этом рассказывать не нужно. Даже когда все кончилось, Брин не был уверен, что Суан не заставит Маргейс обезглавить его, если сама раньше ему голову не оторвет. — Должно быть, жутко большую рыбину хотела поймать! — засмеялся кто-то, и все захохотали. «Результат был такой», — продолжил Брин. «Мне подпалили шкуру, а гвардии приказали отступить от границы. Так что, если надеетесь, будто я стану оберегать вас в Эбудар, не забывайте моего мнения. Эти трактирщицы способны и Амерлин вывесить на солнышко просушиться, а вас-то и подавно». Бывалые вояки радостно загоготали. «А вы, милорд, не узнали тогда?» «Из-за чего весь сырбор-то разгорелся?» — не унимался любопытный Джонни. Брин покачал головой. «Думаю, какой-то из дела, айседай? Не будут же они выкладывать тебе или мне всю подноготную того, что замышляют». Вновь прокатились смешки. С легкостью, вводящей в заблуждение насчет их возраста, ветераны запрыгивали в седла. «Кое-кто из них старше меня», — мрачно подумал Брин. Слишком старый, чтобы гоняться за красоткой с милыми глазками, за прелестницей, которая ему в дочери годится, если не во внучке. Я просто хочу знать, почему она нарушила клятву, твердо сказал себе Брин. Только это. Подняв руку, Брин дал сигнал к выступлению, и отряд двинулся на запад, оставляя за собой шлейф пыли. Чтобы нагнать беглянок, придется скакать быстро, Но решение Брина было твердым. Он непременно отыщет их в веб-удар или в бездне рока.